Юрочка. На концессии. В глубине дремучих лесов Манчжурии, на берегу быстрой горной речушки, приютился небольшой русский поселок, состоящий из нескольких бревенчатых изб и сараев. Это контора лесных концессий вблизи линии железной дороги. Главный жилой корпус, большой одноэтажный дом, где помещался доверенный концессионера, стоял посреди обширного двора, обнесенного земляным валом с бойницами для защиты от набегов шайк-хунхузов, бродивших в окрестных лесах и горах. Здесь же, внутри укрепления, находились различные службы, сараи, конюшни и другие хозяйственные постройки. Вокруг поселка лес был вырублен, образуя большую площадь, заваленную всевозможными лесными материалами, вырабатываемыми концессией. Много всякого дерева свезли сюда с окрестных гор китайцевозчики на своих маленьких, но крепких лошадках. Здесь виднелись и гигантские бревна вековых кедров в три-четыре обхвата, брусья, доски, шпалы, сложные в квадратные штабеля, вязанки тонкой драни и, наконец, у самой опушки леса бесконечные ряды правильно сложенных дровяных кубов. Под навесом из волнистого железа темнели груды ценного цветного леса, предназначенного для столярных работ и выделки фанеры. Сюда складывали бревна ясеня, клена, бархатного дерева, дуба, ореха и тиса сзади гудел и вздрагивал своим железным корпусом лесопильный завод выбрасывая клубы белого пара из боковой стены черный дым выходил медленно из высокой железной трубы и поднимался к синему небу в чистом ясном воздухе весеннего утра звучно раздавались голоса китайцев нагружавших платформы ярко-желтыми брусьями кедра и темными бревнами тяжелого ореха их монотонные возгласы при накатывании леса раз два сильно И гортанный говор доносились издалека. Ширококолейный путь соединял контору концессии со станцией, отстоящей отсюда в тридцати верстах. Паровоз, пригнавший сюда платформу под нагрузку, тихо как бы устало пыхтел, выпуская лишние пары и готовясь к продолжительному бездействию. На высоком тендере его копошились засаленные чумазые китайцы-кочегары. Толстый усатый машинист с короткую трубкой во рту отдавал им какие-то приказания. Возле него стоял высокий, красивый блондин, дергал его за рукав и торопил идти, добродушно посылая его вместе с паровозом до Дзябла. «Довольно же тебе! Идем скорее, та жена ждет уже нас, и кофе простынет!» — говорил он мягким баритоном, и, наконец, выведенный из терпения, подхватил толстяка под руку и повлек его к конторе. Высокий блондин был главный доверенный и заведующий концессией, Станислав Викторович Грабинский, недавно приехавший из России и как образованный лесовод, получивший место на концессии. Поляк по происхождению, выдержанный немец по воспитанию и мировоззрению, он сразу обратил на себя внимание богатого коммерсанта, овладел его доверием и занял ответственный пост, требующий не только обширных специальных познаний, но и таланта администратора. В окончании образования за границей Грабинский приехал к себе на родину, в один из уездных городов юго-западного края, где доживали свои дни престарелые родители. Здесь он женился по страстной любви на младшей дочери многосемейного помещика Евгении Степановне Ворошиловой. Женечка, пылкая, хорошенькая брюнетка, всецело овладела серьезным, благовоспитанным инженером, и не прошло полгода знакомства, как он возложил на себя многосложные обязанности семьянина. В это время случайно подвернулось хорошее место на лесных разработках в Полесье, и молодая чита, полная жизни и надежд, очутилась в глуши болотистых лесов Пинского уезда. Работая с увлечением и отдаваясь любимому делу лесного хозяйства, Грабинский не заметил, как прошло пять лет. Бедовая шалунья быстроглазая Женечка превратилась в любящую жену и мать. И по целым дням и ночам возилась с единственным сокровищем своим, краснощёким красивым сыном, которого назвали в честь какого-то знаменитого дедушки Юрием. Маленький Юрочка был деспотом в семье и кумиром, вокруг которого вертелось колесо семейной жизни. Случайные знакомства и выгодные предложения сделали то, что счастливое семейство это, покинув Пинские болота, перебралось на другую сторону земного шара и поселилась в девственных дремучих лесах Маньчжурии, полных таинственного обаяния первобытной дикости. Здесь, так же, как и на родине, зажили они прежней тихую семейной жизнью, вполне уравновешенные и довольные. Юрочка все так же властвовал в доме и, несмотря на свой пятилетний возраст, отлично понимал свое привилегированное положение и учитывал его по-своему. Но по характеру это был добрый, отзывчивый ребенок. Юрочка выбежал на крыльцо, когда к дому подошел отец в сопровождении гостя. «Папочка, иди чай пить, мама давно ждет тебя!» — закричал он, сбегая по ступенькам прямо в объятия к отцу, взявшему любимца на руки. «Ты знаком с этим толстым дядей?» — произнес отец. «Дай, дядя, ручку!» Пожав маленькую пухлую ручонку ребенка, гость потрепал его по розовой щечке заскорузлым скорузлым черным пальцем и произнес, стараясь придать своему голосу мягкость. Ну здравствуй, Юрочка! Давно уж мы не виделись, а я тебе гостинцы перевез. Вот пойдем в столовую и там покажу. Через узкие темные сени вошли они в большую светлую комнату, посредине которой стоял простой стол, накрытый белой клеенкой. Самовар с шумом выбрасывал клубы пара, пахло свежеиспеченным хлебом и ароматным кофе. На встречу вошедшим из-за стола поднялась молодая женщина. Бледно-желтый утренний капот особенно шелкаю чёрным волосам, заплетённым в толстую косу, и к смуглому цвету ее красивого лица. Большие корей глаза мягко глядели из-под длинных изогнутых ресниц. Тонкие брови, вытянутые в одну линию, и резкое очертание пунцовых губ изобличали свои нравия и твердость. «Здравствуйте, Валериан Иванович! Садитесь, пожалуйста! Что хотите, чаю или кофе?» произнесла хозяйка низким контр-альто, протягивая гостю для поцелуя свою небольшую, изящную руку. «Что нальете, то и выпью, дражайшая Евгения Степановна. Я ведь простой человек, рабочий, не привык разбирать», — ответил толстяк, усаживаясь хозяином у стола. «Налей ему кофе со сливками, Женя. Пусть хоть раз в жизни попробует хорошего», — шутил Грабинский, сажая рядом с собой на высоком стуле Юрочку. В отворенные окна врывался свежий ароматный воздух весны. Это было время, когда лес, луга и горы покрывались ярко-зеленую листвою, и цветы всевозможных калеров запестрели на великолепном изумрудном ковре. Фиолетовые и белые кисти сирени, букеты белых жасминов и дикой розы, вкрапленные в темный фон тайги, наполняли воздух и без того пряный и душистый ароматом изноем. Болотистые луга пестрели синими, желтыми и голубыми ирисами. На солнопеках и вырубках цвели пышные пионы — розовые, белые и крапчатые. Красные, желтые и оранжевые лилии поднимали свои стройные высокие стебли над мелкую кустарниковую порослью. Слышалось пение птиц, молчаливых в другое время года, кваканье лягушек, жужжание насекомых. Очнувшись от долгого зимнего сна, природа ликовала стараясь использовать все свои силы на празднике жизни. Ну-ка, иди сюда, крапуз!» — говорил, допивая третий стакан кофе, жизнерадостный толстый машинист, вытаскивая из своего глубокого кармана книжку с картинками. Вот, это тебе за то, что ты умный и добрый мальчик, за то, что слушаешься маму и папу. Дай я тебя поцелую. Раздался звучный поцелуй в пухлые щечки Юрочки и счастливый ребенок бежал к матери поделиться своей радостью это случалось почти каждый приезд на концессию машиниста валериана белозерова обывал он здесь часто подавая своим паровозом со станции пустые платформы на ветку под нагрузку вечером когда платформы были нагружены лесными материалами весь состав уходил обратно на станцию откуда совершался уже экспорт леса на внутренние рынки или за границу еринская провинция Манчжурии чрезвычайно богата лесом здесь то сосредоточены главные лесные концессии кроме железной дороги лесные материалы идут по рекам и подъездным путям железная дорога служит почти единственным средством вывозки леса промышленность это с каждым годом разрастается и даже за последнее время значительно увеличился спрос на манжурский лес на заграничных рынках но вернемся к нашему рассказу так не кстати прерванному Счастливый Юрочка, прижимая к себе дорогой подарок, переходил от отца к матери, рассказывая им содержание картинок. Наконец, Грабинский вынул из жилетного кармана золотые часы, взглянул на них, встал и произнес "Простите меня, уже поздно, меня ждут в лесу десятники". С этими словами он поднял сына, поцеловал его в губы и передал жене, целуя ей руку. "К обеду не жди", продолжал он, надевая шляпу панаму и снимая со стены винтовку Маузера. «Я тоже иду с вами», — произнес Белозеров, подходя к хозяйке и почтительно поцеловав кончики пальцев ее руки. «Я взял с собой ружье и хочу поохотить снарябчиков», — продолжал он, торопясь за вышедшим на двор Грабинским. Юрочка забрался к матери на колени и начал объяснять ей изображения животных в книжке, лепеча своим детским языком непонятные названия. Солнце между тем высоко поднялось в синем небе и наступил великолепный ясный майский день. Со стороны железной ветки по-прежнему доносились голоса грузчиков китайцев. В лесу стучали топоры дровосеков, визжала пила и слышался грохот и шум падающих таежных великанов, сраженных безжалостной рукой человека. Всюду видна была жизнь, везде кипела работа, разрушение и созидание смерть и жизнь шли рука об руку отдав приказание китайцу бою насчет приготовления обеда евгения степановна накинув на голову легкий шелковый платок голубого цвета вышла с сыном погулять покормив крошками хлеба домашнюю птицу она взяла юрочку за руку и направилась к быстрой речке катившей свои светлые кристальные воды по каменистому руслу за рекой стоял могучую зеленой стеной девственный дикий лес Парило, на солнце было невыносимо жарко И, ища прохлады, раскрасневшаяся и утомленная Евгения Степановна, села в тени развесистого клёна, обмахиваясь веткой папоротника от комаров и мошек. Юрочка не замечал жары, прыгал, как козленок, собирал цветные камешки на берегу, рвал цветы и заставлял мать составлять букет. — Мама, мамочка, посмотри, какой красивый цветочек! Голубой, как папины глазки, а вот красный камешек! На, спрячь его! — Рыбка, рыбка! — Рыбка! «Мама, посмотри, как она бегает в воде! Поймай ее, я хочу ее погладить!» Так щебетал маленький Юра, то подбегая к матери, то прячась в высокой траве и кустах, заставляя ее искать его. Причем тонкий голосок мальчика звучал, как колокольчик. Большие темно-синие бабочки, медленно взмахивая своими хвостатыми крыльями, порхали над рекой, садились на пышные фиолетовые кисти сиреней и также медленно улетали в чащу леса. Высоко в небе парил орел-белохвост, и клёк от его зычно раздавался в чистом прозрачном воздухе. Издалека доносился шум лесопилки и крики китайцев-рабочих. Долго сидела под клёном молодая женщина, любуясь своим прелестным ребёнком и его беззаботными играми. И не замечала острого пристального взгляда двух огненных глаз, устремлённых на неё из тёмной чащи дремучего леса под сводом ветвей дикого винограда покрывшего густую сетью своих лапчатых листьев кусты стоял в напряженной позе подавшись вперед китаец одетый в синий костюм голова его повязана была такой же синей материей на челмы за спиной виднелась короткая винтовка большой но низкий лоб горбатый нос и выдающийся подбородок изобличали в нем чувственность твердость характера и преобладание животных инстинктов над человеческими Своими косо поставленными черными глазами он пожирал красивую белую женщину, и в нем просыпался зверь, неукротимый, кровожадный. Заметив, что женщина собирается уходить, он поднялся и вышел на берег реки, мягко ступая по каменной россыпи своими гетрами из сырой козьей шкуры. Юрочка первый заметил китайца и бросился к матери с криком «Мамочка, боюсь!» Увидев вышедшего из леса китайца с винтовкой за плечами, Евгения Степановна хотела уже бежать, прижимая к груди сына, но остановилась, узнав в незнакомце предводителя хунхузов Ван Фатина, часто посещавшего концессию и бывавшего в конторе по делам. — Здравствуй, Ван Фантин, — проговорила молодая женщина, опуская Юрочку на землю. — Ты меня напугала, я тебя сразу не узнала. В это время китаец, перейдя реку вброд, подошел к ней и протянул свою большую темно-бронзовую руку с длинными выхоленными ногтями. Это был человек высокого роста, широкоплечий, с могучей бычачьей шеей. В глазах его светилась отвага, граничащая с нахальством и наглостью. По временам во взоре его вспыхивал недобрый дикий огонек, что делало его тогда похожим на волка, Готового броситься на добычу. Здравствуй, барыня, Здравствуй, проговорил китаец, улыбаясь своей хищной улыбкой. Причем сверкнули его большие белые зубы. Не бойся меня, Юра. Дай ручку. Продолжал он, наклонившись к ребёнку и взяв его на руки. Мальчик со спугом смотрел на темное блестевшее на солнце лицо ванфаттина, упирался ручонками ему в грудь и готов был расплакаться и только успокаивающие слова матери подействовали примиряющим образом. И ребенок едва слышно пролепетал. «Я не боюсь тебя. Ты тот самый ходя, что приходил к папе и чаю у нас пил. Это ты мне подарил маленькую белочку, бобочку. А знаешь, она умерла. Я похоронил ее у нас под окном. Бедная. Тебе тоже жалко, правда?» Страх уже прошел, и ребенок доверчиво смотрел своими наивными голубыми глазками, В глубокие и темные, как ночь, глазах Унхуза. Ничего, я тебе другую белочку принесу. Лучше той. Утешал Юрочку китайц. Только ты меня не бойся. В знак примирения, чтобы показать, что он не боится, мальчик шлепал своей маленькой ручкой по скуластой щеке Ванфатина и смеялся серебристым звонким голоском. Евгения Степанна, спасаясь от жгучих лучей солнца, зашла в тень старого клена и села на выдающейся из земли и покрытый зеленым мохом камень. Юрочка спрыгнул с рук китайцев траву и начал опять собирать цветы, заставляя сурового хунху завязать из них букетики и веночки. Ван Фатин прилег на траву возле камня, на котором сидела молодая женщина, и не спускал с нее своих глаз. — Чего ты на меня так смотришь? — спросила она. — Разве находишь во мне перемену? Или что-нибудь заметил на моем лице? «Я смотрю на тебя. Хочу сказать тебе о том, что я думаю, но боюсь. При тебе я становлюсь малым ребенком, и сердце мое бьется, как птица, подстреленная охотником», — произнес Хунхус. Лицо его потемнело еще больше, губы судорожно искривились, и тонкие ноздри шевельнулись. Евгения Степановна не ожидала ничего подобного и смотрела испуганными глазами на китайца, бледное и растерянное. Ты не бойся, барня. Я не сделаю тебе зла. Но позволь сказать то, что я давно хотел сказать тебе. Молодая женщина уже оправилась, густо покраснела и встала, ища глазами Юрочку, спрятавшегося за стволом клёна. Ты, кажется, начинаешь опять говорить глупости, Ванфатин, и я не хочу тебя более слушать. Юрочка, где ты? Пойдём домой, проговорила волнуясь Евгения Степановна и взяла мальчика за руку. Ребенок с цветами в руках удивленно посматривал то на мать, то на китайца, поднявшегося с земли и заступившего им дорогу. — Ты не уйдешь, пока я не скажу тебе всего! — тихо проговорил предводитель Хунхузов, смотря своими огненными глазами на раскрасневшееся и прекрасное в гневе лицо молодой женщины. — Садись, выслушай, и тогда ступай! — продолжал он, указывая рукой на камень. Евгения Степановна, подчиняясь категорическому требованию и словно закипнотизированная, снова опустилась на камень и, прижимая к себе дрожавшего Юрочку, слушала страстную речь китайца. Стоя перед ней во весь свой высокий рост, страшный и в то же время умоляющий, он говорил «Я полюбил тебя с первого раза и жить без тебя не могу. Все в мире мне противно, я все отдам, чтобы ты согласилась быть моей женой». Ты не думай, что я бедный Манза. У меня есть дома, есть торговля, есть деньги. Ты будешь богата. Я буду холить и беречь тебя. Уедем со мной в кантон, где ждет тебе счастье и довольство. Разве место тебе здесь, в этом глухом лесу, среди диких зверей, нищеты и варварства грубых людей? Согласись же, бежать отсюда. Знаешь, что я решил добиться своего, иначе плохо будет тому, кто ни в чем не повинен. Я не могу отступить от слов своих. Я обещал друзьям своим увезти тебя или самому погибнуть. Если ты не согласишься добровольно, я увезу тебя силой или заставлю повиноваться мне под страхом жизни и смерти дорогих для тебя людей. Помни, Ван Фатин не бросает свои слова ветру пустыни. Говори же «да» или «нет». — Но подумай, прежде чем ответить. Молодая женщина, глядевшая на хунху за безумными глазами, наконец очнулась и, крепко прижимая к груди своего сына, бросилась бежать без оглядки к дому. Шелковая косынка ее несколько раз мелькнула в зеленой чаще кустов и исчезла. Ван Фатин стоял еще некоторое время у камня, вертя в руках букет таежных цветов, отданных ему Юрочкой. Темное, мрачное лицо хунхуза было страшно. Окинув долгим тяжелым взглядом завод и постройки концессии, он медленно перешел вброд реку и скрылся в зарослях темного леса. Яркое весеннее солнце бросало свои ослепительные лучи на землю. В вышине парил царственный орел, высматривая среди таежной поросли добычу. На камень, где сидела несколько минут тому назад Грабинская, выбежал маленький пёстрый бурундук остановился встряхнул своим мохнатым хвостом пронзительно свистнул и замер прислушиваясь к протяжным звукам гудка доносившимся с лесопильного завода полдень время обеда и двухчасового отдыха рабочие дровосеки складывали топоры и пилы облегченно вздыхали и закинув за спину свои инструменты тянулись один за другим к конторе где ожидал их вкусный обед и сладкий послеобеденный сон Жара томила. В воздухе, наполненном ароматом жасминов и сирени, чувствовалось приближение грозы. Из далекого ущелья выползала темная свинцовая туча, словно чудовище, огромное и страшное. Подул ветерок, потянуло свежестью. Тихо-тихо зарокотал гром. Тайга всколыхнулась и зашумела.